Прием затянулся допоздна, и, попав, наконец, в постель, магия зевнула, готовая заснуть, едва сомкнутся веки. Фред надел пижаму, висевшую на спинке стула, вытянулся в постели рядом с женой, поцеловал ее в лоб и погасил на тумбочке лампу. После минутного молчания он сказал, глядя в потолок, «Спасибо тебе, Ливия». Он звал ее настоящим именем, только тогда, когда чувствовал себя ей обязанным. В его благодарности была долгая фраза, которая начиналась со слов «Спасибо, что не бросила меня, несмотря на все, что ты вынесла. Ты ведь знаешь, без тебя я бы долго не продержался, и еще спасибо за кучу других вещей, которые он предпочитал не излагать. Вообще благодарить было выше его сил». Он почувствовал, как она постепенно засыпает, подождал немного, встал с кровати, надел халат и, крадучись, спустился на веранду. Вся дневная усталость исчезла. Он уселся перед машинкой, зажег лампу и перечитал самые последние строки из написанной главы. Как я тоскую по городу. В котором родился и в котором уже не умру. Мне не хватает всего. Улиц, ночей, Моей ежеминутной свободы, Друзей, которые в один день могут целовать тебя, Как целуют хлеб, А на завтра выстрелят тебе в глаз. Ну да, непонятно почему, Даже их мне не хватает. Стоило протянуть руку, И все было мое. Мы были владыками, И нью йорк был Нашим царством. Водопроводчик дважды переносил свой визит, и маги пришлось умолять его, пока он не согласился зайти утром. Но на то же утро ей назначили встречу в Эвре, которой она давно дожидалась. Фред, вне себя от перспективы самостоятельно разобраться с водопроводчиком, укрылся на веранде. Оставь хоть дверь открытой. Глупо будет, если он уйдет, сказала маги, покидая дом. Прислушиваясь одним ухом к тому, что происходило в передней, Фред просматривал пометки, которые должны были вылиться в полный план второй, третьей и четвертой главы его мемуаров. Получалось примерно так. Первое. Годы нищеты. Четыре года работы в паре с Джимми. Китайская карусель. Транспортная компания «Шульц». Овощной рынок на перл стрит Вложение прибыли в горнодобывающий завод. Портреты тех, с кем я сталкивался в то время: Куртис Браун, Рон Мейфилд, Братья Пастроне. Второе. Годы тяжелого труда. Под крышей горнодобычей партнеров, филиалы, Девицы из квартала Банита-Сквер, Поездка в Майами. А пакт о невмешательстве плюс последствия, плюс Малыш Паули. Мишка Амедео Сампьера третье, Годы с семьей Встреча с Ливией Дон Мимина Контрактное Стебана, Потеря Ист Энда и Романа Марини Эторе Младший, Чип младший в Запале он был готов продолжать до следующих глав, но раздался звонок избил его в самом разгаре вдохновения, лишняя причина возненавидеть несчастного мастера, дожидавшегося под дверью. Фред пожалел о том времени, когда многие строительные синдикаты Нью-Джерси считали его героем. Улаживая дела своего клана, Джованни Мансони угрозами заставил отступить крупнейших местных предпринимателей и неожиданно для себя поспособствовал продвижению некоторых корпораций, в том числе водопроводчиков. Дом Мансони в нью йорке имел сантехнику и обслуживание не хуже, чем в Белом доме. Он впустил мужчину, плотного, высокого, одетого в вытертые джинсы и линялую джинсовую рубашку, который совершил ознакомительный тур по гостиной, оставляя за собой следы цементной пыли. При помощи сложной системы параметров Дидье Фуркат вычислял степень зависимости от техники каждого из новых клиентов. «Ваша супруга вроде сказала, у вас проблема с тухлой водой». «Фреду пришлось открыть несколько кранов, прежде чем ему начали верить». «Не у вас одних». «А что это?» «Давно у вас так?» 6 недель». «У меня некоторые уже 4-5 месяцев так живут». «А что это?» Мужчина покрутил распределительный кран на кухне и пустил обильную струю коричневатой воды. «В подвал можно глянуть?» Фред опасался услышать то, что он услышал, едва мужчина взглянул на состояние труп. недоуменная «У -у, у у которая красноречиво свидетельствовала о сложности проблемы, о грядущих работах, о безответственности прежних владельцев, о грозящей опасности, если оставить все как есть, об астрономической сумме, в которой все это выльется, и вообще о грядущем конце света. Этим воплем мастер владел в совершенстве. Зловещему Леденящему душу ухунью, которое при необходимости можно было повторить, его обучили во время профессиональной подготовки. Клиент, колеблющийся между ужасом и чувством вины, шел на любые крайности, лишь бы больше его не слышать. А для водопроводчика Дидия Фуркада этот вой означал прибавку к жалованию, покупку новой машины, образование для дочки». Но дело в том, что Фред плохо переносил запугивание. Он хоть и не имел никаких талантов, но умел дать отпор любой форме шантажа. Пугать его было все равно, что кусать бешеную собаку, царапать обезумевшую кошку или дразнить разъяренного медведя. Если пахло жареным, он не боялся ни унижения, ни боли, ни даже смерти. «Так что это за тухлая вода?» – спросил он, собрав последние запасы терпения – Что, да что, а я откуда знаю, да что угодно может быть. Вы видели, в каком состоянии трубы? Все ржавое, запустили вы все, запустили. Да мы два месяца как въехали. Значит, прежние владельцы виноваты? В каком состоянии оставили трубы? Только посмотрите, что теперь делать. Дорогой мой, все надо менять. Разводки сто лет. Это объясняет цвет воды? Возможно. А может, она такая снаружи течет, но тогда уж это не по моей части. Фреду хватило бы малого, ободрения, искренней улыбки, обещания, пусть даже невыполненного потом. И лишь бы не эта самоуверенность человека, пользующегося своей властью над слабым. Фред слишком хорошо знал эту музыку. «Что вы намерены делать?» – спросил он в качестве последнего призыва к доброй воле. «Пока ничего. Я зашел, потому что ваша супруга уж очень плакалась». Но у вас тут, в общем, ничего не горит А у меня два срочных заказа на руках И все в разных концах Плюс вилье прорвало трубу Люди ждут Я тоже не могу разорваться Если не могу, то не могу И точка Запишитесь по новой Супруге моей позвоните Она у меня этим заведует А пока заодно переговорите со своим адам Насчет того, затевать вам серьезный ремонт Или как Главная работа сделана Сначала посеяно беспокойство, потом клиент брошен на произвол судьбы. Дав больному время на размышления, Дидье Фуркат готовился услышать нежную мелодию просьб и уговоров. Он направился было к лестнице, но Фред Блейк, или вернее Джованни Мансони, не дал ему уйти, резко захлопнув дверь подвала и схватил лежавший на стойке молоток.